Глава 26. Михей. В камеру напротив моей бросили какого-то Забадара с мешком на голове. В чем смысл брать пленных? Забадары знали, что я сделал с пленниками после того, как пало Кастани, включая то, как я вырезал семью Шаха, и потому убили всех захваченных паладинов. Они даже расправились с жителями атиссианских деревень, которых не взяли в рабство. «Сдаваться больше ни для кого не выход. Я позаботился об этом. Так оно чище. Схватка до смерти. Такой и должна быть война. Интересно, что Ираклиус сделает с Беррином, Айкардом и Джаузом? Он никогда не любил Беррина, считая его хитрым сермянином, принявшим нашу веру из злобы. Айкард достаточно ловкий, чтобы выжить. Станет ли Джауз служить человеку, настолько погрязшему в тщеславии?» «Ираклиус столь же спесив, сколь успешен. Не знаю, наслаждается ли он демонстрацией превосходства или просто считает, что так и должно быть». Так что я сидел возле кучи сена. В ней копошились личинки, словно вшив в волосах. Я здесь потому, что отказался преклонить колени перед человеком на моем троне. Человеком, который должен быть мертв. Который был мертв, когда я завоевал этот город». И все же Ираклиус знал о том, что произошло, когда он был мертв, будто кто-то шептал его душе, пока она ждала в Баладикте. Он даже знал, что это Патриарх его отравил. И несмотря на это, он освободил Патриарха и швырнул в эту камеру меня, будто он воскрес, чтобы унизить меня и разрушить все, ради чего я трудился. Аша рассказала, что по моей душе проведут черту, на самом деле ее провели по душам моих паладинов». Теперь Ираклиус смог заявить об апостольском чуде и владеть одновременно земной и божественной властью, как ни один император прежде. Это заставило верных мне людей выбирать между верой и страной с одной стороны и своим великим магистром с другой. Очевидный выбор даже для дурака. Им никогда уже не стать свободными на собственной земле. Я оплакивал свое нарушенное обещание». Так закончилась история Михея Железного. Я хотел закрыть глаза и отключиться, но Забадар что-то кричал на сермянском. Он умудрился стащить мешок с головы и теперь гневно взирал на меня. «Михей!» — среди какой-то сермянской чепухи выкрикивал он. «Михей!» Он колотил по железным прутьям, пинал их, тряс, но прорваться сквозь них невозможно. Я уже бил по ним железной рукой и безрезультатно. «Михей! Что я сделал этому, бедняге? Кудрявый, темноглазый человек, определенно рутенец. Я никогда не встречал рутенца, который не любил бы хмуриться. Даже успокоившись и усевшись поудобнее, он не сводил с меня глаз. Как трогательно, когда кто-то тебя так любит, но у нас не было общего языка, поэтому ухаживанием придется подождать». Я закрыл глаза и подумал об Элли, демонической Элли с черными глазами, без белков, пахшей лилиями и ничем больше. Видеть ее было самым большим счастьем в моей жизни, поскольку, хоть и знал, что это не она, я все же позволял себе верить. Потому что моя вера и сделала стольких людей счастливыми. Но теперь я понимал, что моя вера, подобно черноглазой Элли, лишь кожа истины, надетая на тело лжи. Это был туннель, освещенный мрачным светом, и чем глубже в него заходишь, тем сильнее блуждаешь. Если архангел реален, где он был, когда я топил трехлетнюю дочь Шаха? Справедливый и добрый, истинный Бог остановил бы меня ради ее души и моей. Именно в этот момент я почувствовал, что наконец отомстил за Элли, однако гнев разгорелся с новой силой и до сих пор бушевал внутри, но теперь некого было винить, кроме самого себя. «Молодой рутенец уснул. Даже гнев нуждается в отдыхе. Может, мне тоже нужно поспать? Может, в темноте снова придет Элли? Скорее всего, она уже получила, что хотела, и я остался в одиночестве. За исключением единственного человека, который точно придет, хотя бы для того, чтобы посмотреть на черту, которую провел по моей душе». «Почему?» — спросил я Ашеру, когда она появилась возле моей камеры. Она посмотрела на меня безо всякого выражения. Как могла эта девушка быть единственной, кто знал Бога? Как могли все остальные, латиняне, атесиане или верующие в какое-то колесо, так заблуждаться? Что почему? Почему она не вернула мою Элли? Моя Элли была полна света и прожила бы хорошую полную жизнь. Вместо этого она вернула старика, цепляющегося за трон, как грибок цепляется к ногам. «Что бы ты сделал, если бы она вернула Элли?» «Любил бы ее. Она любила бы меня. Еще одна добрая душа освещала бы мир вместо той, что отовсюду высасывает свет». Пока мы спорили, рутянец тихо похрапывал. «Ты стал бы слабым». А Шера опустила взгляд и вздохнула. «Ты цеплялся бы за этот несовершенный мир еще сильнее, чем сейчас». Она посмотрела мне в глаза. Пойдем со мной к спящей, и мы все исправим. Каким образом? Выжжем из мира грех, заморозим его до смерти? Я не хочу в этом участвовать. Больше мной не будут манипулировать мстительные боги. Спящая не хочет убивать свои создания. Она хочет творить, хочет видеть новые сны и хочет, чтобы мы все разделили с ней этот мир. Ты и я вместе станем апостолами, которые сделают это возможным. Как телица в парящем бриллианте, как павлин с человеческой головой, как морская звезда с человеческим глазом. Я не хотел ничего этого в своем мире, но Ашера хотела. Из ее глаз струился свет веры, когда она говорила о своей богине. Ты совершила огромную ошибку, Ашера. Я не апостол, которого ты ищешь. Я отказываюсь им быть. Я лучше умру в забвении, чем запомнюсь пророком твоего бога». «Спящая отняла у тебя все, так что тебе больше нечего терять. Она готовила тебя к этому с рождения. Ты зачинатель». «Нет! Я отвергаю твоего бога. И моего отвергаю за ту роль, которую он сыграл во всем этом. Отвергаю всех богов! Если и будет какой-то бог, то лишь тот, которого я создам сам». Я построю его из железа, если потребуется. Лучшего бога, такого, в которого стоит верить. Но он не будет похож на того, которого показала мне ты». Мои крики разбудили Рутенца, и он стоял у решетки, открыв рот от удивления. Но он смотрел не на меня. Его темные глаза не отрывались от Ашеры. Он задрожал и что-то прошептал. Ашера повернулась и прошептала что-то в ответ. Прибежал услышавший мои крики стражник — Ашера дотронулась до его щеки, и он рухнул на пол с сосульками вместо глаз. «Я не оставлю тебя, Михей», — сказала Ашера. «Я буду ждать, пока твое сердце не переварит правду». «Ты говорила нам, всем приходится выбирать. Вот я и выбираю. Я выбрала остаться здесь, где люди, рядом с которыми я служил и сражался, накажут меня за мои многочисленные преступления, а не идти с тобой к Богу». «Я тебя не оставлю». Ашера просунула руку сквозь прутья решетки. «Дай мне прикоснуться к тебе». Я схватил ее руку своей железной, но огонь внутри угас. Холод от прикосновения Ашеры пробрался по руке к плечам, но я не отпустил ее руку. Хотя я презирал ее бога, она мне нравилась, и с каждой нашей встречей это чувство становилось сильнее». За всей этой набожностью и колдовством скрывалась женщина с таким же разбитым сердцем, как мое собственное. Но тут холод достиг моего лица и ужалил в мозг. Я отпрянул, и ее рука безвольно повисла. «Почему так происходит, Ашера? Почему ты распространяешь своим касанием холод?» Она почти улыбнулась, той легкой улыбкой, что скрывает печаль. «На этом лице я приму любую улыбку». Это проклятие, наложенное маридами, племенем джиннов, чтобы меня никто не полюбил. Почему они это сделали? Потому что я отвернулась от них и заключила сделку с джинами глубины, обитающими в лабиринте. Зачем? Я едва не закрыл уши, как ребенок, пытающийся заглушить страшную сказку. Зачем заключать сделку с демонами? По той же причине, по которой это сделал ты, чтобы получить то, что хочу. «И чего ты хочешь?» «Я не такая, как ты. Мне не нужна власть. Я не такая, как этот сломленный человек». Она повернулась к Рутенцу, который продолжал смотреть на нее, но теперь плакал. «Мне не нужна любовь. И месть, и искупление. Я хочу лишь истины». «Тогда ты не похожа ни на кого из тех, кого я знаю. Для нас истина — это то, что можно согнуть, чему можно придать форму, как металлу, в соответствии с нашими целями». Когда истина становится целью, все остальное отпадает. Я была за завесой невидимого, как ты сейчас, но это породило лишь новые вопросы. Кто были эти джинны, которые управляли ветром, огнем и водой? Откуда они взялись? Мы боялись их, но чего боятся они? И чего боятся те, кого боятся они? Кого боятся ангелы, Михей? Зачем ангелам кого-то бояться? Каждый боится своего Создателя. Кого же тогда боится Создатель? Спящая не боится никого. Ты уверена? Если она создала нас то, что ей от нас нужно. У меня нет ответов на все вопросы. Но я знаю, что если пойду этим путем, получу их. А что, если нет никаких ответов? Я рассмеялся, чтобы отвлечься от расползавшегося внутри страха. Что, если мир именно такой мрачный, каким кажется? Тогда мы хотя бы узнаем об этом. Не будем лгать себе. «Мы утонем в правде, но с широко открытыми глазами!» Она говорила так искренне. Ее лицо светилось верой, а глаза сияли, как у влюбленной девушки. «Жаль, что мы не встретились в другое время в другом месте», — сказал я. «Можешь себе это представить? Что если бы мы были парой минестрелей, скитались по миру, воодушевляя сердца своими песнями?» Как это было бы весело! Или птицами, которые встретились где-то в небе, так высоко, что все мирские страдания перестали бы существовать. Я приготовился произнести то, что действительно хотел. Истина в том, что, может, мне и не нравится твоя богиня Ашера. Но мне нравишься ты. Она и не должна тебе нравиться. Она вернула мертвого. Она могущественнее всего, что мы знаем. Если найдем по пути что-то более великое... Обещаю, мы будем искать истину, а не цепляться за ложь». Всхлипывания рутенца раздражали. «Что он там бормочит. «Я не так уж отличаюсь от него», — сказал я. «Я тоже много плачу. Мной больше движет любовь, чем истина, и я не могу служить Богу, которого не люблю». Ашера сказала плачущему что-то на Сермянском. От ее слов он сгорбился и осел. «Должно быть, Хавва привела его сюда не просто так», Это не может быть совпадением. Кто он такой? Он маг, который еще не научился владеть своей силой, иначе не сидел бы здесь. Так чего же он плачет? Это длинная и печальная история. Похоже, что я куда-то спешу. Скорее всего, ты не поверишь. Я видел, как император возвращается из мертвых. Видел, как черная звезда выпускает огненный шар, заживо поджаривший людей. — Я прошел сотни миль по туннелю. — Ладно, я поняла. Она вздохнула, признавая поражение. — Я сказала ему, где его жена. Рутенец протянул руку сквозь решетку, но Ашера не коснулась его. Я вдруг понял, что ничего о ней не знаю. Только то, что она потеряла сына. — Значит, его жену ты нашла, — возмутился я. — А мою нет. — Его жену отыскать немного легче. «Это почему же?» Зрачки Ашеры сузились, она смотрела в землю, как будто там мелькали печальные воспоминания. «Потому что она стоит перед тобой».